Глава шестая Ресторан, в который они приехали, находился на природе. Столики стояли под деревьями и на лужайке, спускающейся к озеру. Джил хотела сесть под деревьями, но Бен изменил ее заказ. Дав на лапу метр-отелю, он попросил столик у воды. Джил возмутилась: «Я не понимаю, зачем платить такие деньги, если нельзя сидеть среди деревьев, и нужно терпеть этот идиотский ящик?» — Спокойно, малышка. Столы под деревьями, наверняка оборудованы микрофонами, Она наш столик чистый, потому что его только что принесли из кладовой. Что же касается стереовизора, то обедать без него было бы не по-американски, а кроме того ящик отлично забьет направленный микрофон, если за нами охотится. — Ты думаешь, что за нами пристально следят? — Жил передернула плечами. — Бен, я не создана для жизни в бегах. Тоже мне. Когда я описывал скандал на General Synthetics, я ни разу не ночевал дважды в одном и том же месте и не ел ничего, кроме консервов. Придется и тебе привыкать. Это хорошо стимулирует обмен веществ. Моему обмену веществ такая стимуляция не требуется. Все, что мне нужно, это какой-нибудь пожилой состоятельный больной. А как же я? А ты? После того, как сыграет в ящик мой будущий супруг, тогда я стану такой богатой что смогу содержать тебя в должности любовника. Давай сегодня же и начнем. Я же ясно сказала, после того, как умрет мой будущий муж». Музыкальная программа вдруг прервалась, и на экране появилось лицо диктора, который, улыбаясь, объявил. Программа New World Networks вместе со своим спонсором «Wise Girl Malthusian Losinges» Уступает свое время в эфире правительственной программе для передачи важного сообщения. Девушки, будьте благоразумны, пользуйтесь таблетками Wise Girls. Это стопроцентное, доступное без рецепта и приятное на вкус средство. Забудьте старое, примитивное и ненадежное снадобье. И его любовь будет всегда с вами. Диктор, хищный красавец, посмотрел куда-то в сторону и торопливо добавил – Передаю слово мисс Уайсгерл, которая в свою очередь уступит место перед стереокамерами генеральному секретарю. На экране стереовизора появилась молодая женщина, такая чувственная и соблазнительная, что, взглянув на нее, все мужчины должны были сразу воспылать к ней страстью. Она потянулась, вильнула бедрами и интимным голосом проворковала «Я принимаю только Уайсгерл». Изображение исчезло и зазвучал гимн Федерации. Бен спросил, а ты принимаешь «Уайс, герл»? Не твое дело, смутилась Джилл, потом добавила, а почему ты решил, что мне вообще это нужно? Кэкстен не ответил. На весь экран расплылось отеческое лицо генерального секретаря. Друзья, начал Дуглас, сограждане по Федерации. «Сегодня мне оказана величайшая честь – триумфальное возвращение славного чемпиона». И он начал поздравлять землян с успешно осуществленным актом общения с другой планетой. Он убеждал слушателей, что успех чемпиона – это успех персонально каждого жителя Земли, что каждый мог бы возглавить экспедицию на Марс, если бы не был связан повседневной работой, и что он, генеральный секретарь Дуглас, был только скромным орудием воли народа. Речь секретаря Дугласа была великолепно продумана и основывалась на мысли, что всякий простой человек ничем не хуже, а скорее даже лучше большинства себе подобных, и что старый добрый Джо Дуглас – такой же простой человек, как и все. Об этой его простоте свидетельствовали слегка сдвинутый галстук и взъерошенные волосы. Кэкстону стало любопытно, кто написал эту речь. Наверное, Джим Сэнфорд, самый искусный листец в команде Дугласа. До того, как Сэнфорд ушел в политику, он был весьма преуспевающим специалистом по рекламе. Да, этот пассаж с рукой качающий колыбель – бесспорно работа Джима. Он всегда играет на самых чувствительных струнах. «Выключи эту муть!» – потребовала Джилл. «Тихо, моя радость, мне нужно послушать». И вот, друзья, мне оказана честь представить вам нашего нового сел Валентайна Майкла Смита человека с Марса. «Майк, мы знаем, что ты устал и не совсем здоров, но, пожалуйста, скажи своим друзьям пару слов». На экране появился человек в инвалидной коляске. С одной стороны над ним нависал Дуглас, а по другой стороне коляски стояла очень фотогеничная сестра Милосердия в жестко накрахмаленном халате. Джилл скрикнула, баньшикнул тихо. «На детском лице человека», появилась робкая улыбка. Он посмотрел в объектив и сказал: «Привет, ребята. Простите, что я сижу. Я еще не совсем здоров». Он говорил с видимым трудом, и как только он замолчал, сестра стала считать его пульс. Отвечая на вопросы Дугласа, он выразил благодарность капитану Антропу и его экипажу, поблагодарил врачей за спасение его жизни, заверил всех что население Марса приветствует контакт с Землей и обещал помочь в налаживании добрых отношений между двумя планетами. Сестра хотела было прервать интервью, но Дуглас кратчего спросил «Майк, ты в состоянии ответить еще на один вопрос?» «Конечно, мистер Дуглас. Майк, тебе понравились наши девушки?» «Еще как!» На младенческом лице Смита проступил ужас, сменившийся выражением восторга и румянцем. Объектив переместился на лицо генерального секретаря. Майк просил передать, продолжал Дуглас тоном, что он обязательно выступит перед вами еще раз. Как только поправится, ему нужно набраться сил. Я думаю, на следующей неделе доктора позволят ему снова встретиться с вами. Опять. Пошла реклама противозачаточных таблеток. Зрителям наглядно продемонстрировали, что девушка, которая не принимает таблеток, Уайс Айс Герл, не только неблагоразумна, но и непривлекательна. Настолько, что от нее шарахаются мужчины. Бен переключил стереовизор на другой канал. Обернулся к Джилл и хмуро проговорил приготовленную на завтра статью. Можно порвать и выбросить. Дуглас опередил нас. Бен, Что? Это был не человек с Марса. Что? Ты уверена, малышка? Это был человек, очень похожий на нашего пациента, но не он. Бен возразил, что Смита видели десятки людей – охрана, врачи, сестры, астронавты, чемпионы, возможно, и другие люди. Они могли смотреть этот информационный выпуск и заметить подмену. Вряд ли правительство стало бы рисковать. Джил упрямо выпятив нижнюю губу, повторила, что человек, показанный по стереовидению, не смит. «Не веришь и не надо!» – рассердилась она. «Ох уж эти мужчины!» «Ну, Джил, отвези меня домой!» Бен пошел за такси. Он не стал брать его в ресторане, а нанял в отеле напротив. В такси Джил холодно молчала. Бен вытащил диктофонные записи и стал их перечитывать. «Джилл!» Позвал он. «Слушаю, мистер Кэкстон». «Какой мистер?» «Джилл, прости меня, я был неправ». «Как вам удалось прийти к такому блестящему заключению?» «Вот», — он хлопнул ладонью по бумаге, «Смит не мог выступать по стереовидению, он впал в оцепенение». «Слава богу, ты начинаешь понимать очевидное». «Джилл, какой же я идиот! Ты понимаешь, что это значит?» «Понимаю». Они наняли актера, который сыграл Смита. Я тебе это говорил еще час назад. Типаж хорошо подобран и тщательно обучен. Что это значит? Я вижу два возможных объяснения. Первое. Смит умер? Умер. Она снова вспомнила странную церемонию питья воды, вспомнила мягкую, неземную энергию, исходящую от Смита, и ей стало невыносимо грустно. Но да, в этом случае будет жить двойник. Столько, сколько потребуется Дугласу. Когда нужда в Смите отпадет, он мрет, а двойника отправят вон из города под каким-нибудь наркотиком или слаботомией. Если Смит мертв, все очень скоро утихнет, и мы никогда не узнаем правду. Поэтому давай рассмотрим второй вариант и предположим, что он жив. Я надеюсь, что жив. «Что тебе, Гекуба, что ты, Гекубе?» Наскоро перебрал Шекспира Кэкстен. Если Смит жив, то, возможно, все будет в порядке. Может случиться, что через 3-4 недели Смит будет в состоянии предстать перед публикой и двойника разжалуют хотя вряд ли. Почему? Подумай сама, Дуглас уже пытался выдавить из Смита нужные слова, но не смог, а ему эти слова нужны, во что бы то ни стало. Поэтому Дуглас постарается спрятать настоящего Смита подальше, и мы никогда больше не увидим живого человека с Марса. Смита убьют. Ну, зачем так грубо? Его поместят в частную клинику и будут тщательно оберегать от внешнего мира. Боже мой, что же делать? Кэкстон помрачнел. Придется принять их правила игры или найти зубастого адвоката, взять беспристрастного свидетеля и требовать встречи со Смитом. Может быть, удастся вывести их на чистую воду. Бен, я с тобой. Тебе нельзя выступать открыто, ты рискуешь своей карьерой. Но кто, кроме меня, сможет это опознать? Честно говоря, я и сам отличу человека, воспитанного инопланетянами, от актера, изображающего такого человека. А ты будешь моим козырем, ты в курсе дела и имеешь доступ в клинику. Если я вдруг пропаду, поступай по своему усмотрению. Бен, с тобой ведь ничего не случится. «Девочка, я влез не в свою весовую категорию». «Бен, мне это не нравится. Что ты собираешься делать, когда увидишь Смита?» «Я спрошу, хочет ли он уйти из больницы. Если он скажет «да», я приглашу его с собой». В присутствии беспристрастного свидетеля никто не посмеет его остановить. «А что дальше? За ним нужно ухаживать, Б, Он сам о себе не позаботится». Бен нахмурился «Я думал об этом». Я готов за ним ухаживать. Поселим его у меня. А я буду за ним присматривать. И все будет хорошо, Бен. Разогнались. Довлас нас спокойно выследит. И выдворит Смита обратно в палату, а заодно и нас с тобой. Кэкстон наморщил лоб. «Я знаю человека, который нам поможет», воскликнул он через некоторое время. «Кто это?» «Знаешь Джабла Харшоу?» Кто же его не знает? Это одно из его достоинств. Именно потому, что его все знают, его трудно убрать. Он одновременно врач и юрист, поэтому сладить с ним еще труднее. Но самое главное, он такой закоренелый индивидуалист, что если нужно, в одиночку выйдет против всей Федерации с перочинным ножом, поэтому с ним просто невозможно справиться. Я с ним познакомился во время проверки лояльность на него можно положиться. Если мне удастся вытащить Смита, Из Бетесды я отвезу его Каршову в Паконос, и тогда мы им всем покажем.